«Я знала это!» — рыдала я. «Я знала, что все мои мечты рухнули!» «Ты невозможна!» — сказал он и рассмеялся разбитным смехом. «Что мне сказать, чтоб ты мне поверила? Ты не спишь и не умерла. Я здесь, и я люблю тебя. Я всегда любил тебя и всегда буду любить. Я думал о тебе, видя твое лицо в своих мыслях каждую секунду, что я был далеко». Когда я сказал тебе, что не хочу быть с тобой, эта ложь была подобна черному богохульству Я отрицательно помотала головой в то время, как слезы продолжали литься из уголков моих глаз. «Ты мне не веришь, да?» – прошептал он. Его лицо побледнело намного больше, чем при обычной бледности. Я увидел это даже в тусклом свете. «Почему ты можешь верить в ложь, но не в правду?» «Для тебя никогда не было смысла любить меня», — объяснила я, пока я говорила, мой голос дважды сломался. «Я всегда знал это». Его глаза сузились, челюсть сжалась. «Я докажу, что ты не спишь», — пообещал он. Надежно обхватил мое лицо своими железными руками, игнорируя мою борьбу, когда я попробовала отклонить голову. «Пожалуйста, не делай этого», — шептала я. Он остановился, его губы застыли лишь в полдюйма от моих. «Почему нет?» — потребовал он. Его дыхание обдувало мое лицо, заставляя голову кружиться. «Когда я проснусь...» — он открыл рот, чтобы возразить, но я сразу же изменила начало. «Хорошо, забудем, что я сплю. Когда ты снова уедешь, мне и без этого будет очень трудно». Он немного отклонился, уставившись на мое лицо. «Когда я дотрагиваюсь до тебя, ты такая сомневающаяся, настолько осторожная, и все же, все же еще такая же». Я должен знать, почему. Потому что я появился слишком поздно от того, что я причинил тебе много боли. Потому что ты хочешь жить дальше, как я того тогда и добивался. Это было бы весьма справедливо, я не буду оспаривать твое решение. Так что не надо жалеть мои чувства. Пожалуйста, просто скажи мне теперь, можешь ли ты все еще любить меня после всего того, что я тебе причинил? «Ты можешь?» – прошептал он. Ответить на этот идиотский вопрос? Ответь мне, пожалуйста. Я мрачно уставилась на него в течение долгого мгновения. Чувство, которое я испытываю, к тебе никогда не изменится. Конечно, я люблю тебя, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Это все, что я должен был услышать. Потом его губы стали приближаться, и я не смогла ему сопротивляться. Не потому, что он был гораздо сильнее меня, но потому, что мое желание сопротивляться исчезло когда наши губы соприкоснулись. Этот поцелуй не был таким осторожным, как все другие, которые я помнила, каким я прекрасно могла бы ограничиться. Если я собралась и дальше причинять себе боль, то я отлично в этом преуспела. Так что я поцеловала его в ответ. Мое сердце выбивало бессвязный ритм, в то время как дыхание стало прерывистым, а пальцы жадно исследовали его лицо. Я почувствовала его мраморное тело, каждой клеточкой своего и я была настолько счастлива, что Эдвард не послушался меня и не остановился, так как никакой страх наступления, пусть даже самой сильной боли в мире, не оправдывал бы ту тоску без него. Его руки тоже ласкали мое лицо, и в краткие секунды, тогда когда губы оказывались свободными, он шептал мое имя. Потом, когда я уже почувствовала головокружение, он отстранился и положил свое ухо там, где бешено билось мое сердце. Я лежала ошеломленная, ждала, когда мое дыхание замедлится и утихнет. «Кстати», — сказал он тоном, как бы между прочим, — «я не оставляю тебя». Я помолчала. Он, казалось, услышал мой скептицизм в молчании. Поднял голову, чтобы разделить мой пристальный взгляд. «Я никуда не пойду, никуда без тебя», — добавил он более серьезно. «Я оставил тебя, во-первых, потому что хотел, чтобы ты имела шанс» пожить нормальной, счастливой, человеческой жизнью. Я просто видел, что, находившись со мной, ты постоянно оказывалась на краю опасности, и я забирал тебя из мира, которому ты принадлежала, рисковал твоей жизнью каждое мгновение, когда мы были рядом. Я должен был сделать что-нибудь, и я подумал, что единственный путь, который я мог выбрать, это оставить тебя и уехать. Если бы я не думал, что ты остаешься в полной безопасности – Я, возможно, не покинул бы тебя. Я слишком эгоистичен. Только ты – самое важное из того, что я хотел, в чем я нуждался, что я хочу и у меня потребность быть с тобой. Я знаю, что никогда не найду в себе достаточно сил, чтобы снова уехать. Я никогда не могу оправдать жестокие небеса, устроившие такое. Кажется, что ты не можешь быть в безопасности, независимо от того, сколько миль будет нас разделять. «Не обещай мне ничего», – прошептала я. «Если я позволю себе надеяться, то это ни к чему не приведет. Это убьет меня. После того, как все беспощадные вампиры оказались неспособными меня прикончить, надежда сделает эту работу за них». Гнев вспыхнул в металлическом блеске его черных глаз. «Ты думаешь, что сейчас я лгу тебе?» «Нет, не совсем так». Я покачала головой, пытаясь выразить корректно свою мысль. Если гипотеза, что он действительно любит меня, подобно стреле, попадет в цель, при пребывании цель окажется клинической, так что я не спешила попадать в западню надежды. Ты можешь быть уверенным в этом сегодня, но что относительно завтрашнего дня, когда, например, ты снова подумаешь обо всех причинах и поменяешь свое решение, Или в следующем месяце, когда, допустим, Джаспер снова попытается на меня напасть. Он вздрогнул. Я вспомнила все прошлые дни моей жизни, прежде чем он оставил меня, пытаясь увидеть в них через фильтр сказанных слов. От той перспективы, допуская, что он оставил меня при том, что любил, оставил меня ради меня, это за... Его задумчивую холодную тишину можно было принимать по-разному. Ты не предполагал такой ситуации, принимая сейчас решение, ведь так, предположила я. Ты закончишь с этим и поступишь так, как по твоему мнению будет наиболее правильно. Я не такой сильный, как ты думаешь, сказал он. Правильно или неправильно, это все потеряло для меня большой смысл. Я так или иначе все равно вернулся бы. Прежде чем Розали сказала мне ужасные новости, я постоянно пытался пережить все еще одну неделю, чтобы она скорее пролетела без тебя. И я боролся, чтобы пережить каждый час. Передо мной стоял только вопрос времени, и не очень большого, когда бы я снова появился в твоем окне и попросил тебя принять меня назад. Я был бы счастлив сейчас просить, если ты этого захочешь. Я скорчила гримасу. — Будь серьезным, пожалуйста. — О, я серьезна. Теперь он явно настаивал, пожалуйста, попытайся услышать, что я скажу тебе. Ты позволишь мне попытаться объяснить, что ты для меня значишь? Он ждал, изучая мое лицо, чтобы удостовериться, что я действительно слушаю его. Прежде чем появилась ты, Белла, моя жизнь походила на безлунную ночь, очень темную, но с редкими отблесками звездного света и разума. И затем ты стрельнула поперек моего неба, подобно метеору. Внезапно все стало, словно объятое огнем. Появился блеск, возникла красота. Когда ты исчезла, когда метеор упал вниз к горизонту, все покрылось мраком. Ничего не изменилось, но мои глаза были ослеплены светом. Я больше не мог видеть звезды, и больше не стало ничего. Я хотела ему верить, но, описывая мою жизнь без него, а не наоборот. «Твои глаза привыкнут», — пробормотала я. «В этом-то и проблема. Они не могут». «А что, если ты сошел с ума?» Он рассмеялся без следа юмора. «Я не сошел с ума. Все это любовь. Не было никакого безумия, была только мука. С тобой мое сердце забилось почти через девяносто лет. Но это было отлично. Как будто у меня снова забрали сердце. Как будто я оставил все, что было во мне здесь, с тобой». «Это забавно», — пробормотала я. Он выгнал одну совершенную бровь. «Забавно?» «Да я подумала, что странно, можно решить, что ты говоришь про меня. Я тоже как будто растеряла себя. Я была не способна долго дышать. Я набрала побольше воздуха в легкие, наслаживая открытием. И мое сердце, оно определенно было потеряно». Он закрыл глаза и снова приложил ухо к моему сердцу. Я позволила себе щекой дотронуться до его волос, почувствовать их своей кожей. Я вдыхала их восхитительный аромат. «Тогда выслеживание тоже не безумство?» спросила я, движимое любопытством и также пытаясь немного отвлечься, хотя я надеялась, отвлечься было бессмысленно. «Я не была бы способна остановить себя на долгое время. Мое сердце пульсировало, пело в груди». — Нет, — вздохнул он, — это нельзя расценивать как безумство. — Это обязательство. — В смысле? — Ну, в том, что даже если бы никогда не ожидал никакой опасности от Виктории, я не собирался позволять ей скрыться. Может быть, это и ужасно. Я выслеживал ее в штате Техас, но когда следовал за ложным следом в Бразилию, она пробралась сюда, — он простонал. — и Я даже на континенте был неправильным. И все время ситуация была немного хуже, чем мои худшие опасения. «Ты в Бразилии охотился на Викторию?» Я полувопил, и мой голос звучал на две октавы выше. Отдаленный храп Чарли стал неравномерным, но затем снова обрел правильный ритм. «Неудачно», — ответил Эдвард, изучая мое перекошенное выражение с запутанным взглядом. Но на сей раз я добьюсь большего успеха. Она не будет заражать хороший воздух, вдыхая и выдыхая его дальше. Это ответ на вопрос. Я сумела взять себя в руки. Безумие. Даже если он попросит Эммета или Джаспера пойти с ним. Даже если Джаспер, Эммет оба будут ему помогать. Это было хуже, чем то, что я представляла ранее. Джейкоба Блэка, стоявшего на испрочной кошачьей фигуре Виктории. Я не могла представить там Эдварда, даже при том, что он был для меня дороже, чем мой получеловеческий лучший друг. Уже слишком поздно для нее. Я, возможно, немного протяну время, но не теперь, не после. Я снова перебила его, стараясь, чтобы мой голос зазвучал спокойно. «Ты только что обещал, что не собираешься уезжать», спросила я, борясь с собой, чтобы не произнести так, как сердце мне разрешало. Это немного несовместимо с продолжением выслеживать, не так ли?» Он нахмурился. Его грудь начала низко вздыматься. «Я сдержу, обещание было, но Виктория...» Вздымание груди стало более явным. «Собирается умирать. Скоро!» «Давай не будем спешить», — сказала я, пробуя скрыть панику. «Возможно, она не вернется. Джейк скоро, скорее всего, отпугнул ее. Нет никаких причин идти и искать ее». «Кроме того, у меня есть проблемы побольше, чем Виктория». Глаза Эдварда сузились. Он кивнул. «Это верно. Оборотни тоже большая проблема». Я фыркнула. «Да я не говорю о Джейкобе. Мои проблемы намного хуже, чем горстка юных волков». Эдвард посмотрел так, как будто собирался что-то сказать и затем передумал. Его зубы сжались, и он говорил сквозь них. «Действительно», спросил он. «Тогда что является для тебя самой большой проблемой?» «Что в сравнении делает факт возвращения Виктории для тебя несущественной проблемой?» «А как А наиболее больше в эту секунду?» «Я подстраховалась». «Хорошо», — согласился он, подозрительно смотря на меня. «Я выдержала паузу. Я была не уверена, что смогу назвать имя. Есть другие, которые прибудут, чтобы найти меня», — напомнила я ему подчиненным шепотом. Он вздохнул, но реакция не была столь же сильной, как я думала. В алтаре наиболее большая опасность в эту секунду? Мне кажется, что ты не спешишь это опровергать, — ответил я. Просто у нас будет много времени, что все продумать. Для них понятие времени весьма отличное от твоего или даже от моего. Они считают годы так же, как ты считаешь дни. Я не удивлился бы, если бы тебе исполнилось 30 прежде чем они снова вспомнили о тебе, он — он слегка добавил. Ужас прошел сквозь меня. 30 Все равно в итоге его обещания не означали ничего. Если я когда-нибудь собиралась отпраздновать 30 лет, то он не может планировать остаться со мной надолго. Резкая боль от осознания этого заставила меня понять, что я зря уже начала надеяться. «Ты не должна бояться», — сказал он, беспокоясь, так как снова увидел, что мои глаза наполняются слезами. «Я не позволю Элим причинить себе вред». «В то время, как ты здесь!» Я не собиралась заботиться о себе, если он уйдет. Он поместил мое лицо между двумя своими каменными руками, сильно сдавливая в то время, как его глаза света полуночи затягивали в себя, подобно гравитационной силе черной дыры. «Я никогда снова не оставлю тебя!» «Но ты сказал тридцать!» – прошептала я. Слезы готовились вылиться на щеки. «Как? Ты собираешься остаться, но позволить мне стареть, правда?» Его глаза смягчились в то время, как губы напряглись. «Это единственное, что я могу сделать. Какой есть у меня выбор? Я не могу существовать без тебя, но я не буду уничтожать твою душу». «Но действительно ли это?» Я попробовала поразмышлять, но этот вопрос был слишком труден. Я помнила его лицо, когда Аро почти просил его сделать меня бессмертной. «Болезненный взгляд. Действительно ли он беспокоился о моей душе и все от того, что он не был уверен? Хочет ли он, чтобы я была рядом с ним вечно?» «Да», — спросил он, ждущий его вопроса. Я спросила, стараясь, чтобы голос звучал безразлично, но у меня это плохо получилось. «Но что будет, когда я постарею настолько, что люди будут думать, что я твоя мать?» «Или твоя бабушка?» Мой голос был бледным от отвращения. Я снова увидела лицо бабули в зеркале из моего сна. Его лицо стало мягким. Он осушил слезы с моей щеки губами. Это ничего не значит для меня. Я чувствовала, как на коже его дыхания «Ты всегда будешь самой красивой в моем мире, конечно». Он поколебался, немного вздрагивая. «Если ты станешь старше меня, если ты захочешь чего-то другого...» Я это пойму, Бела. Я обещаю, что никогда не встану на твоём пути, если ты захочешь меня оставить.